о том, как король вспомнил, наконец, в шевале Дангелеме, и о том, что из этого воспоследовало. Придя в себя, Роже увидел, что находится в незнакомой комнате. Возле него хлопотал врач. Кровать, на которой лежал Шевалье, была чище и мягче, чем его тюремная койка. И он на мгновение подумал, что очутился на свободе. Однако, к несчастью для него, это было не так. Просто комендант на время велел перенести узника в свои покои. Рана Шевалье была серьезна, но не опасна для жизни. Он испытывал сильную слабость, ибо потерял очень много крови. Как только он очнулся, ему сразу же пришла в голову мысль воспользоваться тем, что он сейчас в комнатах коменданта, и попытаться вторично бежать. Пожаловавшись на то, будто ему не хватает воздуха, он попросил врача отвоить окно. Однако, как и все окна в замке форли Le она также была снаружи забрана решеткой. Когда хирург вышел из комнаты, посоветовал заключенному постараться уснуть, тот услышал, как дверь за ним заперли на два замка. Стало быть, он по-прежнему был в тюрьме. Несколько более удобный, несколько более комфортабельный, но все равно в тюрьме. На следующий день узнику нанес визит сам комендант. Он осведомился, по каким причинам Шеваля Дангелем решил предпринять столь опасную попытку побега. Почтенный служака, по его словам, хотел убедиться, что не строгие порядки не сыровые правила, установленные в замке, толкнули узника на столь отчаянный шаг. Хороша отвечал коменданту, что, по его мнению, в человек чувствует себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно в темнице, а единственная причина принятого им крайнего решения — стремление вновь ощутиться на свободе, которую он незаслуженно потерял. Комендант попросил его подтвердить это в письменной форме, пояснил, что такое свидетельство послужит оправданием для тех, кто несет охрану замка, в глазах властей, придержащих. Роже тут же выполнил его просьбу. Надо сказать, что Шевалье связывал большие надежды со своим письменным заявлением. Бедняга в простоте душевной. Все еще полагал себя жертвой ошибки, которая раньше или позже должна непременно обнаружиться, и надеялся, что, подписывая по требованию коменданта бумагу, Он тем самым напомнит о себе властям и привлечет их внимание к своей особе. Таким образом, это незначительное обстоятельство прибавило мужество шевалье. Как немного нужно для того, чтобы вернуть надежду человеку, казалось бы, уже впавшему в полное отчаяние. Вот почему узник ждал теперь грядущего избавления гораздо более терпеливо, чем прежде. Это благотворно влияло на его выздоровление. Через неделю Роже поднялся с постели, а через две недели уже мог, без посторонней помощи, передвигаться по комнате. За это время комендант тревожил, из-за то, что выказал похвальную бдительность и помешал заключенному бежать из крепости. Шевалья от души поздравил коменданта с королевской милостью. Теперь он не сомневался, что после разбирательства, которое должно было начаться из-за всего случившегося, он вскоре будет выпущен на свободу. Бывали даже минуты, когда Рожа думал, что его освобождение непременно будет сопровождаться какой-либо милостью со стороны его величества. Король, по мнению Шевалье, настолько справедлив, что, разумеется, пожелает достойным образом исправить допущенную несправедливость. Следует, однако, сказать, Тороже уповал на это высшее правосудие лишь в те редкие минуты, когда ему все представлялось в розовом свете. Когда же состояние его духа менялось, он и сам понимал, что тешит себя слишком радужными надеждами. Прошло уже больше двух недель после неудачной попытки бегства, о которой мы только что рассказали, и Шевалье с каждым днем чувствовал себя бодрее и крепче, Однажды вечером в комнату к нему вошел комендант. Господин Дангелем, сказал он, как обычно, почти не разжимая губ и не глядя на своего собеседника, «Вставайте и одевайтесь». «Для чего я должен вставать и одеваться?» спросил Роже. «Милостивый государь, мы с вами расстаемся». «Ах, вот оно что!» — воскликнул шевалье. «Я знал, я был уверен, что раньше или позже моя невиновность будет установлена. Комендант ничего не ответил. «Господин комендант», — продолжал рожая, торопливо одеваясь, «поверьте, если меня будут спрашивать о вас, я поспешу, как это уже сделал однажды, воздать должное вашему хорошему общению со мной». Комендант молча поклонился. «А если только я сам и мои друзья...» Можем быть, вам чем-нибудь полезно, я воспользуюсь первым же случаем, дабы выразить вам свою признательность. Комендант в ответ пробормотал несколько неразборчивых слов. «Однако я еще слишком слаб, чтобы идти пешком», — сказал шевалье. «Не будете ли вы так добры, господин комендант, распорядиться, чтобы мне на время предоставили карету?» «Карета уже у ворот, милостивый государь». «Ну тогда благодарю вас». «Сердечно благодарю, господин комендант. Надеюсь, что буду иметь удовольствие вновь встретиться с вами. Только уж лучше не здесь, а у меня, в бывшем особняке Виконта де Бузнуа, что на площади Людовика Великого». Комендант снова поклонился, но не проронил ни звука. Шевалер был уже совсем готов. Он не обратил на это должного внимания и простился с комендантом и вышел из комнаты, опираясь на руку солдат. Шевалье шел к воротам посреди двойной шеренги стражников. У ворот он и самом деле увидел экипаж, ожидавший его. Он в последний раз обернулся, чтобы раскланяться с комендантом, однако того поблизости не оказалось. Довольно легко для раненого Роже поднялся в карету, и, когда затворял дверцу, крикнул веселым голосом «Площадь Людовика Великого, особняк Виконта де Бузнуа!». Ему показалось, будто слова его были встречены взрывом хохота. Но он решил, что ему это почудилось, положил больную ногу на переднее сиденье, сам откинулся вглубь кареты. И тут он вдруг заметил, что по обе стороны экипажа скачут верхом два мушкетера. Той необычной почести, какие его величество король оказывал ему, отправляя домой под эскортом, слегка встревожили шеволье. Затем ему показалось, что карета вместо того, чтобы ехать по набережной, направилась через Сите, то есть по дороге, которая отнюдь не вела к площади Ледовика Великого. Шеволье наклонился к дверце и задал вопрос одному из мушкетеров. Но, должно быть, стук колес экипажа и цоканье лошадиных копыт по мостовой помешали тому услышать его. Тщетно шевалье повторял свои вопросы. Он не получил ответа ни на один из них. Поездка продолжалась уже четверть часа, когда Роже заметил стоящее особняком огромное здание. Он высунул голову в оконце кареты, штырил взгляд в черную громаду, которая едва вырисовывалась в темноте и к своему величайшему ужасу узнал Бастилию. То, что Шевалье принял за освобождение, было всего лишь переводом в другую тюрьму, и милость, оказанная ему королем, свелась к тому, что из замка фор -Левек его перевезли в Бастилию. Как только Шевалье вступил под своды крепости, его тотчас же обыскали, как это обычно делает с узниками, доставленными в Бастилию, затем Его провели по мосту и распахнули перед ним дверь в Кардегардию. Здесь ему предстояло ожидать, пока будет готова предназначенная для него камера. Роже был настолько подавлен, что не сделал ни единого протестующего жеста, не проронил ни слова. Спустя четверть часа за ним пришли. Один из мушкетеров, сопровождавших его карету, Отставил руку, чтобы узник мог опереться на нее. Рожа безвольно двигался вперед, точно осужденный, которого ведут на эшафот. Но когда они проходили особенно темным коридором, он вдруг почувствовал, что мушкетер сунул ему в руку какой-то листок бумаги. Шевалье вздрогнул. От маркиза де Крете», — чуть слышно произнес мушкетер. Ржа хотел было о чем-то спросить, но в это самое мгновение мушкетер уступил место другому стражнику и ушел. Узника только что уже обыскали, и потому он мог больше не опасаться обыска. Он сунул в карман руку с зажатой запиской, потом вытащил руку и опустил ее на плечо своего нового конвоира. Вскоре они подошли к какой-то лестнице. Власти, как видно, приняли во внимание рану узника, потому что его заставили подняться только на третий этаж. Тут стражники отперлись сперва одну дверь, потом вторую, потом третью, и рожай очутился в камере. При свете факела, который нес один из конвоиров, шевалье увидел нечто вроде ложа. Почти тотчас же дверь камеры захлопнулась, и он услышал, как заскрежетали засовы на двух других дверях. Он снова был в темнице. Роже очень устал. К тому же у него сильно болела нога, поэтому он решил лечь и ощупью направился в ту сторону, где, как ему казалось, должна была находиться кровать. Он и в самом деле нашарил ее, но когда он отпустился на постель, вдруг раздался чей-то голос. «Сударь, могу я узнать, что вам угодно?» «Простите, сударь, — воскликнул Шевале, поспешно вставая. — Я не знал, что кровать занята. — Да, как видите, она занята, сударь. Послышался тот же голос. — И так как я попался до первой, то уж позвольте мне сохранить ее для себя. — Разумеется, сударь. — Это будет только справедливо, — ответил Роже. — Но коль скоро вы здесь сторожил, то камера, без сомнений, знакома вам лучше, нежели мне. А потому будьте добры сказать, нет ли здесь кресла... Стула, скамейки, кислом чего-нибудь, на что я мог бы присесть. Я ранен в бедро, и чувствую, что если еще немного постою на ногах, то упаду в обморок. «Поищите, сударь!» — снова раздался голос. Тут стоит какое-то кресло. Рожа вытянул перед собой руки, как человек, играющий в жмурки, и, наконец, нашарил кресло, о котором упомянул его невидимый собеседник. Он опустился в кресло и погрузился в раздумье. Ему казалось, что он уже где-то слышал этот голос. он не мог сказать, где именно. Тщетно роже пытался вспомнить, кому из его знакомых мог он принадлежать. Ему ничего не приходило в голову. И тогда он решил оставить бесплодные попытки прямо спросить у своего товарища по камере, кто он такой. Судач, сказал шевалье, Боюсь, что нам с вами суждено пробыть некоторое время вместе в одной камере, а потому, полагая, нам следовало бы познакомиться, дабы знать, с кем каждый из нас имеет честь беседовать. Но вы-то сами, кто вы такой? Раздался голос в темноте. Я, Рожетан Кредан дангелем По ошибке взяты под стражу, ответил шевалье. Вы совершенно правы. Я должен был первый назвать себя. Ну, а кто же вы? Я сударь. Я номер 158. Что значит номер 158? Этот номер заменяет мне имя и титул. Завтра вы тоже больше не будете именоваться Шавале Гелем, а станете номером 159, 160 или 161.